Глава двадцать седьмая В Новодмитриевской добровольческая армия переформировалась и, включив в себя кубанцев, двинулась на станицу Георгия Афипскую. Намечалось атаковать ее с трех сторон. Опять шли через знакомые аулы, и теперь, когда армия имела почти девять тысяч человек, на ночевках многим приходилось валяться в саклях на глиняных полах или в сараях. Ранним утром полк Маркова сделал демонстрацию, будто намеревается атаковать Георгия Афипскую в лоб. Малиновый круг взошедшего солнца блестел над зеркальной гладью весеннего половодья, слившегося в отдалении с розоватым рассветным маревом. Вода доходила до колен, и офицеры, одетые в форму разных родов войск, пестрыми, извивающимися цепочками, медленно брели по холодной воде, подоткнув полы отрепанных шинелей за пояс. Несмотря на темное утро, красные быстро заметили наступающих марковцев и открыли с бронепоезда убийственный огонь. Талая вода, стоявшая необозримым озером, словно закипела от пуля осколков, поднимавших фонтанчики. И казалось, что пули поутру летели с каким-то необыкновенно нежным и тонким посвистом, Сидя на коне, Корнилов не отрывал от глаз бинокля. Офицерские цепочки заколебались, остановились. Корнилов послал ординарцев к Маркову с приказом во что бы то ни стало дойти до дамбы и там залечь. Людские змейки в вихре брызг, кое-как дотянулись до дамбы и, спасаясь от ураганного огня, ложились прямо в воду. И потом часов до двенадцати не могли подняться, покуда Богоевский своей бригадой не обошел станицу далеко слева, и полки партизанский и корниловский с правого фланга не ворвались в станицу и не завязали бой на ее улицах и на станции. Получив донесение, что бой идет в самой станице, Корнилов решил, что победа будет одержана, и направился туда со своим штабом прямо по воде. Красный бронепоезд, уйдя к полустанку НМ, все еще постреливал в полосу его огня попал и Корнилов. Генерал Романовский, ехавший рядом с Ивлевым на коне, был слегка задет осколком, разорвавшим полу его короткого полушубка. На станции, на путях между составами товарных вагонов, метались красноармейцы. Там уже хозяйничал со своими командами полковник Менчинский. И когда Ивлев доложил Корнилову, что в качестве трофеев захвачено 700 снарядов и 4 вагона винтовочных патронов, генерал, повернувшись к Романовскому, радостно воскликнул — Ну, теперь я возьму, Екатеринодар. Не успел командующий досказать последних слов, как на церковной площади шагах вста от него, со страшным грохотом разорвался шестидюймовый снаряд. Сильной воздушной волной ивлево отбросила в сторону, сорвала у него с головы шапку. Это еще один снаряд с бронепоезда, пояснил Корнилов. Однако же, и щеки и нос. С твердой горбинкой стали у Романовского желтый, как лимон. «Пойдемте в дом священника», — предложил Корнилов и первым поднялся на высокое крыльцо. Но едва он перешагнул порог прихожей, как пуля, пробив насквозь косяк двери, пролетела у самого уха командующего и наполовину воткнулась в притолку. Хан Хаджиев проворно извлек ее и, перекатывая на ладони, объявил, «Она еще горячая». Пойди мало-мало ниже, и как раз угодило бы в Сардара. Смотрите, круглая, точно из охотничьей берданки. Очень нехорошая. Сохраните ее, хан, — попросил Корнилов, и, увидев Маркова, поднявшегося за Романовским на крыльцо, стал упрекать его за то, что не подошел к станции Георгии Афипской вовремя, под покровом ночи. Людей было трудно поднять, — оправдывался Марков. А потом, скольких вы потеряли среди болота, и если бы не дамба, то, возможно, от вашей бригады ни одного человека не осталось бы, — продолжал выговаривать Корнилов. В боевом походе всегда лучше не доспать, нежели переспать. Надеюсь, Сергей Леонидович, вы сегодня в этом еще раз убедились. В Георгии Афипской простояли всего несколько часов. Едва начало темнеть, двинулись на аул Пенахис шли снова по дороге и полям, сплошь затопленным водой. «Никто не поверит, что мы здесь сможем пройти», — твердил Долинский. «Красные нас ждут по дороге от Новороссийска или со стороны Пашковской». В ауле простояли сутки, однако просушиться после ночного перехода по талой воде так и не смогли. Ровно в полночь опять вышли, рассчитывая к рассвету, подойти к станице Елизаветинской, находившейся всего лишь в восемнадцати верстах от Екатерины Дара. Дорога петляла по кубанской пойме, считавшейся местными жителями в дни весеннего половодья, совершенно непроезжей. Шли вслепую долгих шесть часов. Обгоняя под утро обоз, Ивлев на одной из казачьих арп увидел тучную громоздкую фигуру Радзянка, бывшего председателя Государственной Думы. Давно ли этот сановник царской России важно восседал в бархатных креслах с высокими резными спинками с позолотой? Давно ли председательствовал в высшем законодательном органе империи? Давно ли сам царь принимал его с докладами? Давно ли к каждому его слову прислушивались министры и дипломаты европейских государств? Кто бы тогда поверил, что очень скоро этому вельможу будут вот так, среди ночи, где-то далеко за Кубанью, тащить по заболоченной местности, как потертую изношенную оболочку бывшего государственного мужа. Никто ни за что не поверил бы. А вот везут. Совсем посидевший, с отвислым подбородком, отяжелевший, прежде времени постаревший человек, он безропотно сидит, Дрогнет в тряской, простой орбе, очень удобной только для перевозки навоза. И есть он в обозе или нет, это всем безразлично. Он ничего не прибавляет добровольческой армии. Больше того, никого не удивляет, что прежде такой величественный родзянка теперь мыкается в армейском обозе. — Но, но, гнидая, — тихо проговорил Ивлев. — Лошадь. Недаром называют ее благороднейшим приобретением человека. Денно и ношно, таская хозяина на своей спине, она, кажется, и живет одними и теми же ощущениями холода, голода, страха, сомнений, усталости, что и он. Подобно верному и самоотверженному другу, она берет на себя все тяготы похода. Как свято, Велико в своей преданности это четвероногое бессловесное существо. Разве можно забыть, как под хутором Кухаренко гнедая, мчалась сквозь пулеметный и винтовочный огонь? Да, она воевала и воевала со всей безоглядной храбростью, на какую только способно бесхитростное создание. Ивлев слегка наклонился и нежно потрепал гнедую по загривку. Лошадям, так же как людям, Надо ставить памятники. Ночью конница Эрдели, близ Елизаветинской, захватила единственный паром, служивший в той местности средством переправы через Кубань. Об этом сообщили Корнилову перед рассветом, и свита командующего устремилась вперед. Солнце едва поднялось, как глазам Ивлева открылась высокая дамба, идущая от парома и ограждающая станицу Елизаветинскую от очень сильной по весне Кубани, широко несущей мутные и стремительные воды вдоль крутого обрывистого правого берега. Елизаветинская высела с белыми церквами над зеленеющими лугами поймы. Позолото крестов ослепительно сияло. Казалось, что там, на правом берегу Кубани, в красивой Елизаветинской, уже царит прекрасная южная весна. Оттуда тянуло теплом, тишиной, запахом распускающихся листьев. Колонна конников шла по узкой, длинной дамбе к высокому взгорью, где раскинулась станица. Корнилов со своей свитой въехал на паром, который тянули руками по железному канату, протянутому от берега к берегу. Вода жорчала и пенилась между громадными лодками, опорами плота. Высадившись на правый берег, Корнилов вынужден был простоять там весь день. На единственном пароме и шести маленьких лодках, добытых у елизаветинских казаков, к вечеру удалось переправить только половину армии. Полк генерала Маркова и весь обоз оставались еще за Кубанью. Под вечер, в сопровождении конвоя, Корнилов поехал в станицу, обогнав на дамбе упряжку, тащившую трехдюймовое орудие. В узкой улице стояла большая толпа казаков в парадных черкесках с кинжалами, и шашками. Корнилов приосанился, увидев, как пошел ему навстречу высокий с длинной окладистой белой бородой казак, держа перед собой на вышитом рушнике свежевыпеченную булку, украшенную сверху резной деревянной солонкой, полной белоснежной соли. Впервые за все время похода Корнилова так встречали, и он, принимая хлеб-соль, слез с коня, и низко поклонился елизаветинским казакам. Подошло духовенство в праздничном светлом облачении со всем причтом, несшим в руках кресты, хоругви, фонари и церковные знамена. Чернобровый священник широко окропил водой из серебряной чаши свиту Корнилова. Торжественно затрезвонили колокола, и Корнилов направился прямо в церковь, находившуюся в центре станицы. Большая церковь, светлая, блещущая иконостасом, была уже полна елизаветинских казаков. Запел хор, Корнилов вышел на паперть и обратился с речью к народу, стоящему в церковном дворе. «Мой план — взять Екатеринодар и сломить большевизм на Кубани. Моя армия нанесет сокрушающий удар по бандам Сорокина, Автономова». Я, овладев столицей Кубани, получит полную свободу действия в области. Я сам сын казака, и пришел к вам на помощь как казакам, способным понять, что большевизм не благо, а бедствие. В этот весенний вечер на высокой паперти Елизаветинской церкви, освещенной закатным солнцем, Корнилов казался не таким, как в начале похода на папертих донских церквей. Здесь Речь его звучала внушительно, и сам он выглядел человеком, не сомневающимся в успехе своих намерений. «Дорогие елизаветинцы», — подогревал он Казаков, — «на вашу долю выпала радостная честь быть первыми помощниками мне в деле разгрома Ехатеринодарской совдепии. Ваши дети и внуки не забудут, что станица Елизаветинская первой на Кубани была освобождена от тех, Кто хотел лишить вас, казаков, земли, исконных прав, освещенных героизмом предков, с беззаветной храбростью сражавшихся с немирными горцами? Страшная зима с ее ледяным походом позади. Впервые светлая весна. Весна возрождения истерзанной, измученной России. Весна, обещающая радость больших побед небо над россией очистится от туч как оно очистилось над елизаветинской завтра наступит прекрасное праздничное утро утро после долгой зимней ночи ивлев слушал корнилова и оглядывался вокруг в самом деле добровольческая армия перейдя на правый берег кубани как будто перешагнула рубеж своих мытарств завтра корниловцы войдут в екатеринадар и он ивлев окажется дома с родителями Глашей и Инной.